но лишь на секунду. Спустя миг, дыхнуло кодом, и на месте раны снова появилось тело. Тут же эта часть почернела и сморщилась, снова обнажив белоснежно-белые срезы костей, а потом снова в одном мгновении зажила. Видимо, эффект от взрыва не позволял себя просто залечить, но как минимум временное решение Ющенко нашел.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 а последняя разработка автодеталей ММГ-21+, использовавшая совокупную мощь стихии системы и улучшенного графрана. До гранат Алексеем, конечно, было далеко, но разве что только до них. Будь на месте Ющенко не седьмой ранг, а хотя бы шестой, все бы получилось, и даже так почти получилось. Китайец перестал восстанавливать бок.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 Алекс, что? Можешь помочь? Херово железяка. Кое-как поняв, откуда шел звук, я с лезвящими ся глазами сфокусировался на Никите. Надо же, не уж то жив. Обрывы его нити я не ощущал, но в текущем состоянии это и не удивительно. Сейчас.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 Где Ющенк? спросил Никита, когда я помог ему подняться. Дыру в животе он себе почти сразу залипил лепешкой все той же магмы. У него сейчас другие проблемы, ответил я, не вдаваясь в подробности. Но от транспортера лучше подальше убраться. Да, сейчас. Скривившись, Никита также залипил рану на спине, а после достал из кармана небольшой кожаный мешок.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 И мне оставалось только повыдергивать мечи. Через пару часов они уже должны были очнуться, более-менее готовые к дальнейшим приключениям. Фургон, пристроившись вслед Фойетону, пока вел Никита. Отъехав от города километров на пятьдесят, мы остановились у магазина на трассе. Там я купил местную карту. В смартфон у меня все было предварительно закачено, но это все-таки была восьмая.